Глава 73. Ларнис. Силы стремительно оставляли меня. На тело навалилась страшная усталость, обычно мне не свойственная. Я был рад, скоро все закончится. Последние минуты жизни я проведу с Летте. Как жаль, что наше долго и счастливо завершится сегодня. Амер тряс меня, кричал, но я не разбирал слов. А потом в комнате сделалось слишком шумно. Треск, грохот. Вопли. Неохотно я разлепил веки. Видно, я бредел. Иначе не объяснить то, что предстало перед глазами. На этот раз сорвали с петель дверь, что вела в здание таверны. Первыми ворвались городские стражи. «Всем лечь на пол! Вытянуть руки! Тебя, вампир, это касается в первую очередь!» Голос показался знакомым. Так и есть. Порог переступил господин Тинер, дознаватель, и указывал он на Амера. Тот стоял спиной, сгорбившись, притворяясь, что сбит с толку. Но я видел, как в его ладони возревает огромный огненный шар, наполненный силой крови Летиции. «Осторожно!» крикнул я, закашлялся, давясь кровью. Дознаватель не успел бы, вероятно, если бы не Рум, который, сменив ипостась, метнулся серой тенью к камеру и в прыжке вцепился ему в загривок. Повалил на пол. Запахло паленой шерстью. Рум заскулил, но теперь уже господин Тинер пришел на помощь. Он был неплохим магом и умелым профессионалом. Заклятие Сети надежно спеленало рычащего от бессилия Амира. От мельтешения лиц отчаянно закружилась голова. Я моргал, стараясь сфокусировать зрение. Вот порог переступает хозяин сытого кота. В ужасе оглядывается и хватается за голову. А вот следом за ним врывается запыхавшийся метр Орта. Он обводит взглядом побоище. Видит лужу крови там, где я лежал. Видит тянущуюся по полу алую полосу, и, наконец, его взгляд упирается в нас, Слети. Он, в отличие от жука, не теряет самообладания. Он целитель и не боится вида крови. Я смотрю ему прямо в глаза. Иронично усмехаюсь, надеясь, что он оценит черный юмор. Пришел добить, а противник уже и сам почти испустил дух. Он сдергивает с рук перчатки. «Правильно». Они помешают плести смертельное заклятие. Я даже выдохнул с облегчением. Не придется умирать в муках. Мэтр Орта милосердно и быстро отправит меня на тот свет. Декан факультета целителей стремительно приближается, не глядя по сторонам, не обращая внимания на то, что стражи укладывают подельников Амера, чуть ли не ему под ноги. Он просто переступает тела. Опускается рядом на корточки, Кладет руку мне на горло. Мои губы беззвучно шевелятся. Нет, я не умру, не сказав на прощание пары слов. Пожелать ему гореть в преисподней за то, что он сделал со мной? Проклясть неснимаемым заклятием? Он заслужил это. Но в последний миг я произношу другое. Похорони вместе с Летти. Мэтр Орта тряхнул головой. Его лицо обычно добродушное. Это меня и провело. Искажает судорога боли. А потом я чувствую, как он вливает в меня магию, которая струится по его пальцам прямо в сонную артерию, на которой лежит его ладонь. «Какой же ты дурачина, Маркус! Никого я не собираюсь хоронить! Ни тебя, ни Летицию! Зови ее! Немедленно зови!» Я моргаю, озираюсь, смотрю на все новым взглядом. Стражи караулят связанных преступников, которых они сложили рядком у стены, а господин Тинер вышагивает вдоль ряда, как фермер вдоль грядки и с одобрением поглядывает на дело своих рук. Амер лежит ничком с вывернутыми за спиной руками. Жук перевязывает обожженную руку Руму. Оборотень сидит на полу и смотрит на меня так, что сразу не разберешь, хочет он меня задушить в объятиях или просто задушить. Я перевожу взгляд на Летти. Моя девочка словно спит, устроившись на моих руках. Пора ее разбудить. Летти. Тихонько позвал я, убирая с бледного лба непослушную прядку. «Просыпайся, моя любимая!» «Что, если зов не сработает? Вдруг я что-то делаю не так?» «Все получится!» – негромко сказал мэтр Орта, будто понял, о чем я думаю. «Давай, девочка, не подведи нас!» «Вернись ко мне, Летти!» Мой голос был едва слышен, но внутри я кричал так, что уверен, пошатнулись даже чертоги светлых богов. «Вернись ко мне!» Бежали мгновения, а мне чудилось, что проносятся века. Но внезапно тихий звук нарушил тишину, биение сердца. Его слышал только я. «Низ, что происходит?» Летти смотрела на меня округлившимися глазами. Мы с деканом выдохнули одновременно — А он как-то сразу обмяк и сгорбился. «Низ, ты в крови! Что случилось? Ты плачешь? Почему ты плачешь?» Я не мог ответить. Да Лети все поняла без слов. Обняла и прижалась. Я боялся рожать руки. Вдруг Лети снова упорхнет от меня. «А теперь, Летиция, посторонись. Дай мне заняться его ранами». Категорично потребовал декан факультета целителей. Иначе этот балбес до Академии не дотянет». «Сначала Летти», — попросил я. «С ней все хорошо?» «Но я уже сам слышал, что сердце Летицы бьется спокойно и сильно. Все получилось!» «Неужели?» «Неужели?» Пощечина обожгла лицо. «Так! Не отключаться!» Мэтр Орто уложил меня на бок, разорвал рубашку и, бормоча под нос гневные тирады, пытался кое-как Залатать дыры в моем теле. Летя держала за руку, а я втягивал воздух сквозь зубы. Заклятия оказались вовсе не безболезненные. Зато действенные, пояснил целитель. Терпите. Могу ли я доверять вам? Бросил я, когда с очередным изуверским заклятием было покончено, и я смог произнести что-то, кроме шипения. Вы ударили меня по голове и лишили памяти. Не говорите, что это не так, мэтр Орта. Так. Разговорчиво согласился он. «Я само коварство. Мы все участвовали в заговоре. Я, деканы факультетов, преподаватели, служащие. Все до последнего гнома. Это был заговор по спасению одного глупого дуралея ректора от самого себя. Кстати, зови меня Тадеус, как звал меня долгие годы, мой дорогой друг».